Глава 7. О ком умолчал лорд Райли? Леора. Дорожный чемодан я собрала уже с вечера. Однако оставалось еще много дел. На всякий случай записала распоряжение Моисе, разложила подсохшие травы, подписала этикетки к средству от головной боли, после чего убрала их в шкаф, потому что по возвращении нужно будет срочно все изготовить и наклеить на баночки. И отправилась спать с полной уверенностью, что завтрашний день станет особенным. Так и вышло. Пришлось встать раньше обычного. «Леора, ты точно ничего не хочешь мне рассказать?» — допытывалась подруга. О своей поездке я предупредила её ещё с вечера. А сегодня утром она явилась ни свет, ни заря, чтобы дать напутствие. Зачем это светлой ведьме, понятия не имею. Однако перебивать её не стала. «Что именно ты хочешь услышать?» «Вернер Райли, может, он тебе нравится? Или наоборот? Ты привлекла его как женщина, и он все выдумал, чтобы побыть с тобой? Маиса, мы партнеры. И потом, вряд ли Райли привлекают мужчины, поэтому моя кандидатура в договоре его более чем устраивает. Я покачала головой, хотя ведьмочки нравились очень многим. Срабатывал заложенный природой магнетизм. Впрочем, многие из нас не брезговали приворотом. «Однако тут личное дело каждого, я же в подобном не нуждалась. Мне важнее лавка и земля под ней. А если ради этого придется навестить родню Райли, то как-нибудь справлюсь. Даже любопытно стало, к кому попаду». «Понятно. Надеюсь, все выживут после твоего визита». Из-за этих слов соседки я уставилась на нее в изумлении. «Что?» — не поняла Моиса. «Даже не знаю, оскорбиться или нет. Я вообще-то светлая ведьма, а не черная. «Проклятиями направо и налево не сыплю». «Вот и хорошо», — спохватилась собеседница и миролюбиво добавила. «Значит, все останутся живы». Вот после этих слов отвечать я не подумала. Не потому что не знала ответа, просто мало ли. «Зачем лезть в то, что тебе неведомо?» «Я не гадалка, среди которых очень много откровенных обманщиц». «Подруга ушла прежде, чем подъехал сам лорд». Я видела, как за занавеской ее дома промелькнул чей-то силуэт. Уверена, там притаилась Маиса, с чего-то решившая, что я понравилась Вернеру Райли, и у нас непременно случится роман. Он просто обязан быть. У светлой ведьмочки и мага какая невообразимая глупость. Мой чемодан Райли занес лично, без всякой там магии. А пока он все это проделывал, я полюбовалась на отличное телосложение, которого не скрывал дорожный костюм мужчины. После этой демонстрации чистой мужской силы лорд распахнул передо мной дверцу и помог сесть, после чего уселся за руль сам. Автомобиль тронулся, оставив за собой клубы пыли. Едва мы выехали за город и устремились к портальной площадке, я поняла, что дорога окажется еще короче, чем предполагала. А потому поспешила спросить, «Как имя вашей родственницы?» «Герцогиня Изабелла Одри». Родителей давно нет на свете, и тётя стала моим опекуном. Вы хотите её шокировать, приведя в дом представительницу семейства Эддари? Я с любопытством взглянула на мага. Какая изощренная любовь к родственнице. Выдержат ли её нервы? Не переживайте, Леора, герцогиня Изабелла Одри здорова и даст фору многим. Успокоили. На самом деле мне было безразлично здоровье родственницы мага, и он это отлично понимал. «Я уже решила, что вам срочно нужно наследство». «Нет», — усмехнулся Райли и нажал на газ, явно не желая продолжать этот разговор. Если он думал, что я отстану, то глубоко ошибался. «Вернер, а зачем вам эта срочность? Признавайтесь». Я повернулась к лорду и уставилась на него. Четкий профиль, прямой нос и взъерошенные волосы. Многие мужчины предпочитали длинные волосы, а этот нет, стрижка. Неужели часто дерется и опасается, что кто-то вцепится в шевелюру? На мой взгляд, в этом случае надо постричься на Тетушка устраивает семейный ужин. Собеседник досадливо хмыкнул. А Что это означает? Парад невест? А вы вроде как со своим котелком приедете, чтобы других отпугивал. После моих слов маг перестал улыбаться. Скорее всего, дело не во всем стаде приглашенных, а в какой-то одной. Это ее дочь? Допытывалась я. Не совсем. Дочь подруги. Герцогиня ее крестная, признался Райли и бросил на меня острый взгляд. Это имеет значение? Ровным счетом никакого, честно призналась я. Какая мне разница, будет ли шипеть вслед одна кобра или несколько? Сестры после смерти бабули смотрели на меня волками, пока не угомонились. У портального перехода мы не задержались. Нас даже проверять не стали. Видимо, наличие рядом лорда Райли волшебным образом повлияло на стражей. Туманная арка легко пропустила нас, и мы очутились на огромном цветущем лугу, на краю которого возвышался величественный замок, сложенный из мрачного черного камня. «Впечатляет?» — поинтересовался спутник. Он остановил автомобиль у обочины и откинулся на спинку сиденья, позволяя мне любоваться красотой. Травы, цветы, пение птицы, порхающие бабочки. Все это добавляло живописные мазки деревенской картины. Лук пестрел сиренево-желтыми переливами, свойственными загородным простором. Вполне не могла не согласиться и тут же чихнула, чувствуя, что на глазах выступили слезы. Будь здорова, дорогая, произнес Райли, и его слова прозвучали как издевательство. Мне нравится запах? Снова чихнула. Вышла из автомобиля и направилась прямо к кромке луга, рядом с которым стал очевидным ответ. «Дорогой!» Я достала платок и вытерла непрошенные слезы. «Раз уж он перешел на «ты», то я не буду выкать. Странно так обращаться, если мы вроде как пара. Кто додумался сажать на перстянку в таком количестве?» Тётя накрестница ее обожает, поэтому герцогиня приказала засадить ей все луга вдоль дороги пояснил лорд и пожал плечами. Вроде как его это совсем не касается. Она ядовитая. Я снова приложила платочек к глазам, затем к носу, а потом полезла в сумочку. Как знала, захватила с собой средства от отравлений. Даже таких. Отвинтила крышку и сделала маленький глоток. После чего практически сразу почувствовала себя лучше. «Надо же! Не переживай, у нас никто и не питается. Леора, поехали, дальше картина изменится». Уговаривать меня было не нужно. Я шустро забралась в автомобиль, и действительно широкая сиреневая полоска вдоль дороги скоро закончилась. Мы переехали через мостик, а дальше рос милый взгляду и носу разноцветный клевер. На заднем плане, представшей картины, возвышался замок, имевший свое очарование. Стройные аллеи цветущих деревьев обтекали каменные стены так, что казалось, будто этот черный монолит торчит из пышной цветочной грядки. «Ты здесь родился?» «Нет, у меня свои владения», — сообщил лорд, после чего нам стало не до разговоров. Автомобиль подъехал к широкому крыльцу и остановился аккурат между двух округлённых лестниц, поднимавшихся к входу. Лорд вышел из автомобиля. Я, вживаясь в роль, не стала выскакивать вслед за ним, а подождала, пока Райли распахнет передо мной дверь и подаст руку, чтобы помочь выйти. «Добро пожаловать», — Сообщил мне аферист, решивший, что его тетушка купится на привезенную с собой девицу и примет ее за даму сердца племянничка. И практически сразу послышался стук каблуков. Вернер, мальчик мой, ты наконец-то приехал. Мы одновременно задрали голову и увидели пожилую леди. Незнакомая дама уставилась на меня с изумлением. Тетя, воскликнул мой спутник, которого словно местная муха ужалила. Он схватил меня за руку и потащил за собой вверх по одной из лестниц. «Тетя, познакомься, это Леора. Леора? Герцогиня смотрела на меня настороженно, но без отторжения. Я тоже молчала, ожидая продолжения разговора между родственниками. Вообще-то, надо бы представиться, но я сама этого точно делать не собиралась. Сухонькая дама рассматривала меня пристально, и я была уверена, что зрение у нее отличное. «Познакомься». Вернер ловко пристроил мои пальцы на свой согнутый локоть. «Это Леора Эдери, моя...» Герцогиня держала лицо. Если какая-то там нужная ей девица действительно существовала, то Одри не выказала ни малейшего негодования. Уметь надо. В моей семье тоже так поступали. Или же быстро прекращали развлечения, разом повернувшись спиной к незваным гостям. Стало любопытно, как меня представит Вернер. «Моя будущая невеста», — спокойно завершил Райли, словно оно так и было на самом деле. «Твоя невеста? Лиора?» Всего на секунду тетушка замерла, однако быстро справилась с собой. «Добро пожаловать в замок Дрейна, Лиора!» «Рада познакомиться», — отозвалась я и натянула улыбку, от которой герцогиня закаменела. Сегодня утром я закапала в глаза состав, чтобы зрачки не становились вертикальными. Насколько хватит, не знаю, потому что наверняка кто-нибудь попытается вывести меня из себя. А это сокращает срок действия состава. Так что я не понравилась. Вернер, мальчик мой, почему ты никогда не упоминал о Леоре? все еще не верила своим глазам, но твердо держала оборону. Загородила собой путь к входным дверям, чтобы гости не просочились на территорию. «Видимо, герцогиня планировала проморгаться, чтобы в итоге не увидеть коварную меня». «Извини», — коротко ответил мальчик и просиял. «Зато теперь ты убедилась, что я не одинок». Для конспирации Вернер посмотрел на меня так нежно, что у иной коленки могли задрожать. «А я ничего», — только задержала дыхание и посмотрела в ответ с обожанием, лишь бы не расхохотаться. «А где Лусия? Ох, а не она ли едет по дороге?» «Узнаю ее серебристый автомобиль». Герцогиня сделала вид, что не заметила наших нежностей. Мы с Вернером, не сговариваясь, немедленно обернулись. Но даже еще не разглядев, кто именно катит по дороге, я заподозрила, что эту самую племянницу уже видела. Длинный белоснежный шарф развевался из окна автомобиля, и в какой-то момент мне показалось, что тряпица намотается на колесо. Так и произошло. Райли отреагировал мгновенно. Он применил магию, шарфик в миг треснул пополам, и его обрывок втянулся в окошко. Успела ли Лусия испугаться, мне неизвестно. «Почему ты ничего не сказал?» — прошептала я, ткнув локтем в бок почти что жениха. «Разве это имеет значение?» — поинтересовался Райли, от неожиданности втянув сквозь зубы воздух. «Никакого!» — я пожал плечами но тут же замолчала, наблюдая приезд Луси и Паламидеи. «Как же тесен мир, что даже в другой местности я натыкаюсь на эту рогатую птицу. Раз такой расклад, то интересно, кто именно платил за приезд певицы в Квирдок? И платил ли вообще? Может, у птицы есть доля в деле предприимчивого лорда, и она работала на себя?» Паламидея сделала разворот и остановилась почти вплотную к автомобилю Райли. Возникший непонятно откуда слуга бросился открывать дверцу. Я догадалась, что даже слуги в этом доме в курсе, кого здесь любит хозяйка. При виде нас с Вернером приклеенная улыбка птицы едва не покосилась. Но Лусия быстро взяла себя в руки. Вблизи она показалась мне немногим моложе, чем когда выступала на сцене. Отсутствие броского макияжа все-таки идет на пользу. А грызок шарфа птица перекинула через плечо, чтобы мы не видели этот кусок позора. Луся, почему ты приехала не с Вернером? – поинтересовалась герцогиня, пропустив моё имя, разумеется, нарочно. У меня были дела, – отозвалась рогатая птица и бросила недовольный взгляд на Вернера. Это произошло так быстро, что я не уверена, что остальные участники этой милейшей беседы заметили выражение лица поломедеи. Сдавалось мне, что это Райли нарочно не прихватил тёткину крестницу. Получается, именно от неё его спасать? А что мы все стоим? Воскликнула тетушка, резко вспомнив о правилах приличия. «Пойдемте в дом. Лера, гостевые комнаты у нас чудо как хороши, особенно та, что смотрит на лесок». «Нет». Немного резко вклинился Вернер и тут же смягчил тон, взглянув на меня с прищуром. «Она поселится в свободных комнатах моего крыла. Не хочу, чтобы Леора чувствовала себя одинокой». От такого заявления рогатая птица едва не споткнулась и не впечаталась лбом в высокую резную дверь. Тетушка же остановилась, но маневр драгоценной Луси ее отвлек от нравоучений в наш адрес или косых взглядов. Я молча хмыкнула и последовала за Вернером, умудрившись при этом высвободиться из его хватки. Честное слово, он словно боялся, что я сейчас передумаю и сбегу от его компании. Не выйдет, милый дом с землей нужно вручать. а пообедать и поужинать за счет герцогини Одри – это не такая уж плохая затея. «И все же, Леора, может, стоит сначала взглянуть на комнату?» — продолжила искушать тетушка. «А чего бы и нет?» Я решила поддержать разговор, нарочно не взглянув на лорда. «Мы с Вернером, конечно, новоявленные компаньоны, но должна же я узнать, где мне лучше. Там чудесный вид из окна, израстцовый камин, огромный пушистый ковер на полу», — продолжила нахваливать комнату герцогиня. Она уцепилась за мою руку, и я поневоле отставала от Вернера, которого, к слову сказать, почти догнала Лусия. «Камин?» — уловила я важную мысль, но взгляд продолжал отслеживать мага. Прилипчивая птица повернула голову и что-то там лопотала Вернеру, пытаясь запудрить ему мозги и отвлечь от меня. «Нравятся камины?» — улыбнулась старушка, блеснув глазами. Она остановилась у высокой лестницы, ведущей на второй этаж, и мне поневоле пришлось притормозить. «Уже хочу ее посмотреть», — честно призналась я герцогине. «Камин — это как портал, только не для всех. В моей лавке тоже имелся, правда, не в слишком хорошем состоянии, но это ерунда. Ведь в случае чего я смогу вернуться домой и обратно». «Леора, можно тебя на минутку?» — послышался голос Вернера. Я вычленила предупреждающие ноты из этой короткой фразы и решила послушать, что имеет мне сообщить лорд. Мак очень быстро спустился к нам, схватил меня за руку и потащил за собой по коридору. Шли недолго, все прекратилось, едва мы завернули за ближайший угол. Я выдернула ладони с цепкой мужской хватки, ожидая, что такого ценного скажет мне женишок. Мы стояли в полушаге друг от друга и смотрели так, словно играли в гляделки. Кто кого пересмотрит. Серые глаза лорда Райли недовольно сверкали. Я даже залюбовалась этим блеском. «Что-то не так?» поинтересовалась как можно невиннее. леора мужчина собирался сказать что то острое но вовремя замолчал пожевал губу и после короткой фразы выжил у нас почти в каждой комнате камины а если ты будешь жить далеко от меня это испортит все дело топот шаркающих ног отвлек нас от милейшей ссоры я повернула голову и увидела пожилого слугу спешащего куда то с подносом старик намеревался согнуться в три погибели но Вернер сделал знак рукой. «Вроде как, проходите, будьте добры, не мешайте нам скандалить». Мужчина подчинился и пошаркал мимо, а я... Я засмотрелась на поступ человека. Башмак словно нарочно кренился, дозволяя владельцу больных ног ходить только так, а не иначе. В нашем замке был один такой. Он даже, будучи обычным человеком, пытался защитить меня от нападок сестер, пока я была маленькой. Позже эта помощь не требовалась, но я помнила добро. В груди шевельнулась забытая благодарность. «Леора, ты меня слышишь?» Нетерпеливый голос Райли вклинился в мое наблюдение. «Я не глухая», — отмахнулась от собеседника. «Вернер, а он кто?» «Это бывший камердинер моего деда», — пояснил маг. «Даже не знаю, сколько ему лет, но на покой он уходить не пожелал». А я смотрела на ноги мужчины, и в голове сам собой родился план подняла руку и пошевелила пальцами, словно пробежалась по клавишам. В этот момент под ногами мужчины частично разбухли стельки. И пусть я не видела ступни человека, но была уверена, что рельефная форма только облегчит движение, даже если поначалу это покажется неудобным. Жаль, мужчина скрылся за углом, а то я была бы не прочь видеть его реакцию. «Что ты делаешь?» «Причиняю добро», — сообщила лорду. «Так что ты хотел мне сказать?» Ведьма за даром делает добро, удивился Вернер. Кажется, совершенно искренне. Нет, я включу это в свой счет. Вместе с лавкой и землей, хмыкнула я, набравшись наглости, чтобы стряхнуть несуществующую соринку с плеча мага. Так что там с комнатами, где есть камин? Зря дотронулась до Райли. Он осмелел и сократил оставшееся между нами расстояние. Склонился надо мной и застыл, рассматривая как нечто необыкновенное. Я снова почувствовала вкусный запах, исходящий от мужчины. Может, предложить ему раздеться? Не ради шабаша, а чтобы рубашку забрать. Ведь на ней тот самый таинственный аромат. «Мёрзнешь?» — Вкрадчиво поинтересовался Вернер. Его губы едва не касались моих, и это было даже любопытно. Хочет подславать или нарочно провоцирует. «Иногда. Если ты пожелаешь...» — многозначительно продолжил лорд, но я ловко сунула между нами руку и приподняла ее. Райли едва не ткнулся носом в мое запястье. Макс сморщился от жирного намека, будто я заставила его съесть острейшую приправу бабки Элдреды. Она всегда угощала ей новых гостей и ждала реакции. Слез и чихание. Некоторые даже умудрялись спросить добавки. «Не забывайте про договор, милый», сладким голосом прошептала я, гася желание привстать на цыпочки и нарочно коснуться губ мужчины. «Неужели тебе не хочется?» Вкрадчивым тоном поинтересовался маг. Казалось, он испытывал какое-то странное удовольствие от нашего общения. Я понимала Райли. Ответить не успела. Чего бы мы там сейчас не хотели, дразнить, провоцировать или действовать друг другу на нервы, герцогиня про нас не забыла. И сейчас самым бесцеремонным образом вклинилась в чужое общение. Она, как оплот нравственности и оскорбленной добродетели, появилась из угла и уставилась на нас с осуждением. То ли побоялась, что я сейчас наброшусь на ее племянника, то ли опасалась, что он сам устроит что-то непотребное. А ведь именно Райли уволок меня с глаз любезной родственницы долой. «Дорогой, не пора ли твоей... почти что невесте выбрать себе комнату? Если она хочет с камином, позволь ей выбрать самой». «Она будет жить неподалеку от меня», — тут же ответил племяш. Впрочем, он не хамил. Тон слов Вернера был самым любезным. Комната с камином и балконом вполне устроит Леору. Я с интересом рассматривала то герцогиню, то лорда Райли. Возникло ощущение, что эти двое меня даже не спросят. Сами ответят и вещички перенесут. Возможно, на перегонки. Кому куда надо. Разделят. Нижнее белье достанется одному. Оплате другому. Но, но ведь там жила когда-то моя сестра, твоя мать, продолжила упрямиться тетушка. До замужества она занимала эти комнаты. Отлично, теперь там будет жить моя невеста. Там есть камин, замечательный выбор. Я решила разрядить обстановку и вклиниться в разговор родственников. От данного лордом статуса отмахнулась. Да невесты даже дорастать не собираюсь, а со своей семьей Райли пусть и разбирается сам. Слушать этих двоих было, конечно же, интересно, но не менее любопытной была реакция герцогини на упрямые слова Вернера. Она сдалась, поджала губы и сухо произнесла. «Хорошо, дорогой, я распоряжусь на этот счет».